Слова С трудом переплыв реку из-за сужения в этом месте и усиления течения, спросилась Аську со слабой надеждой. «Ты знаешь, где нам взять амулет для защиты от того дракона-змея?» «Знаю, Даниил». Уверенность и радость. Выскользнула из интерфейса и, поднявшись на задние конечности, направила свою мордочку на меня, забавно вздрагивая и мило шевеля усиками. «Пройдешь нас туда. Только максимально осторожно и без чертовых комаров». Попросил ее с надеждой, что на этот раз она не пропустит этих пищащих чудовищ ко мне. Выслушав мою мысль, она передала «Следуй за мной!» и сразу шмыгнула в густую поросль травы. По шевелению самых высоких травинок можно понять, что Склопендра двигается напрямик к лесу. «Погоди, Ася!» — мысленно крикнул я, но она уже пропала в зарослях. Хотел у нее узнать, как долго нам туда идти. «Люблю все планировать и рассчитывать». Решаясь на предстоящие неприятные встречи, выдохнул и трусой побежал за ней. Первый раз спутница вернулась, когда у меня проходила борьба с густым кустарником на кромке леса, который стал плотной стеной на моем пути. Происходило все на краю одной полянки, и настырное растение не хотело пускать внутрь. «Чертов фейсконтроль!» Удивленно пискнув, Склопендра побежала в бок оббегая заросли, опять завяз за собой. «Атька, а сколько нам до туда идти?» Попытался спросить ее, но либо она проигнорировала, либо моя мысль не задела ее. Результата не было. Она не ответила. Решив, что это, собственно, не горит, продолжил движение. Второй раз многоножка вернулась на прямую видимость только когда небо, по традиции затянутое тучами, начало постепенно темнеть. Мысленно подозвал ее. Она подползла и спиралью обвилась вокруг ноги, опять начиная пускать волны ногами. Согревается она так, что ли? «Уважаемая Аська Склопендровна, а не ответите ли вы мне на вопрос?» Почесывая ей спинку, спросил с дружелюбной усмешкой. «Не понимаю». Недоуменно, но с легкой теплотой. Видимо, понравилось мое уважительное обращение и поглаживание. «Долго нам еще?» Решил покороче, чтобы точно получить ответ. «Три смертельных холода». С легким страхом и надеждой в голосе. «Ты хочешь сказать еще три ночи?» Да ее внутренняя дрожь передалась и мне. «Не переживай, ты всегда можешь спрятаться в инвентаре», успокоил свою маленькую трусиху, а от нее в ответ теплые и нежные вибрации ценят заботу. Ближе к сумеркам, когда я нашел дерево повыше, во мне поднялась радость, что мы все еще не на болоте. Комары не одолевают, и, быть может, тут не будет проходить концертов по заявкам. Запомнив направление, в котором шли, Забрался на довольно высокое дерево и устроился на удобных сучьях, на всякий случай привязав себя веревкой к дереву. Предположение мое оказалось недалеко от реальности. Звуки присутствовали не так много, но и немало, чтобы уснуть неглубоким сном. Потому всю ночь мне снились жутко сюрреалистичные картины, словно я вместе со скалопендрой при помощи искусственного интеллекта решаю какие-то загадки древних колдунов под старым храмом и несу какую-то чушь. А потом пишу по этим приключениям книгу и успешно продаю ее. После такого финала очнулся окончательно, дрожа от холода наступающего утра. Хорошо, Сколопендровня, она всю ночь просидела в интерфейсе. Надо срочно находить теплую и очень желательно системную одежду. Можно как у эльфа из меха. Кстати, что странно, эльф и мех, они же должны бережно относиться ко всему живому. Или тут у них не так? Чем дальше мы углублялись в территорию древнего и заброшенного населенного пункта, тем больше становилось высоких деревьев, похожих на то, на котором построил дом Трандил. Также прогрессировала и их высота. Высокие, по сравнению с предыдущими видами, с толстым стволом и массивными зелеными кронами. А в какой-то момент только они и остались, полностью закрывая небо от бледного и рассеянного облаками дневного света. Днем стало еще темнее, чем раньше, хотя пространство внизу существенно прибавилось. Свет с трудом пробивался сквозь богатые листвой кроны. Окружение вызывало, не сказать, что приятное и очень необычное ощущение. Было неуютно. Зато спать на таких деревьях оказалось удобнее, чем на близких по виду к нашим. Широкие ветки способствовали большему удобству, и росли они по нескольку из одного места, что практически создавало целое ложе. Как и прежде, скалопендра возвращалась и останавливала меня в случае опасности. Эскадрильи комариных штурмовиков, видимо, не болотистая местность, вообще не видать. И это про тех, которые огромные и стаи летают, гоняя меня на знакомство с местными пахучими водоемами. Взамен присутствовали какие-то мелкие кровососущие и нелетающие стайками насекомые. Их жалкие попытки прокусить мою каменную кожу вызывали внутри меня злорадный смех. «Вот бы в нашем мире такую адаптацию! Никакие репелленты не нужны!» Перед третьей ночью, забравшись на самого высокого древесного великана поблизости, решил осмотреть округу. Вскарабкался на самую верхотуру и почувствовал, как руки принялись сильно потеть от того, что ствол раскачивается и вызывает во мне приступы страха, будто еще чуть-чуть и обломается. Пытаясь отвлечься от холодящей душу качки, осмотрелся. Обросив взгляд в направлении, куда мы шли, даже и забыл, что сижу на макушке дерева, колышущегося от порывов ветра. В сгущающихся сумерках, вдалеке, над зелеными кронами, величественно возвышалась верхняя часть пирамиды. Ее навершие сверкало золотом, а чуть ниже белели гладкие и ровные, как казалось, плоскости. Примерно такой вид и представляли ученые для наших пирамид. А у меня она перед глазами, и спустя еще немного времени я смогу к ней прикоснуться собственными руками. Эти фантазии захватили меня, вызывая возбуждение от предвкушения, и полностью перекрыли все остальные ощущения. А еще, сравнительно недалеко, в двух разных направлениях виднелись тени столпов для посвящения. Их заметил уже после любования древней постройкой. На следующий день, пообедав традиционным блюдом и закусив заблаговременно собранными съедобными ягодами, бодро направился в сторону пирамиды, попутно мысленно спросив напарницу. «Асенция, мы ведь идем к той пирамиде вдалеке?» «Да». Тоже с легким мандражом, видимо, переняв мое состояние. «Сейчас ты не ощущаешь опасности?» Решил поинтересоваться, ведь в прошлый раз, даже когда Амат ушла, она продолжала предупреждать об опасности. «Стал быть далеко». «Тут безопасно», — уверила меня и убежала вперед. Если пирамидон закрывали кроны, то белые грани пирамиды стали проглядывать еще издалека. Там, где заканчивали расти эти огромные деревья, начиналось поле, поросшее высотой с меня травой. Подозрительным было то, что на нем не росло ни одного деревца, будто там для них запретная зона. Пробираясь сквозь густую зелень, иногда находила пушки с кусками шлифованного камня. Оставшиеся части плит, на которые натыкался, имели внушительные размеры, всегда разной конфигурации, но их количество и качество шлифовки впечатляли. Похоже, здесь когда-то была огромная площадь, полностью застеленная такими гладкими плитами. А значит, для производителя это была рутина или не очень сложное задание. Объем работ должен быть колоссальным. Пока продирался к пирамиде, успел позавидовать Аське. Ведь ее анатомия очень подходила для преодоления подобных препятствий. Много толкающих ног, вытянутое тело, острый нос. Все вместе, как рыба в воде, только скалопендра в траве. А вот я ощущал себя, как слон, забравшийся в посудную лавку. Благо, тут нечем звенеть и греметь, потому из звуков над полем стояла только моя отборная ругань, полностью перекрывавшая стрек от неизвестных мне насекомых. Успел проклясть всех земных богов и добраться до здешних, когда выбрался на настил около пирамиды. Видимо, он был сделан несколько иначе или вообще являлся первым слоем кладки. Только над землей небольшой ступенькой поднимался пропет шириной в несколько метров, а от него вверх уходила гладенькая белая грань этого мегасооружения. Высота у него, на мой непрофессиональный взгляд, метров семьдесят. Не пирамида Хиопс, конечно, но тоже внушает уважение перед строителями. Подойдя к мегалитической постройке, прикоснулся рукой к облицовке. Чем она покрыта, чтобы оставаться так долго белой, не представляю. На ощупь гладкое и слегка жирноватое покрытие, скорее всего, гидрофобное. Места стыков камней едва просматривались, а при проведении пальцем по ним они ощущались, как маленькая царапинка на экране смартфона. От изучения удивительного объекта меня отвлек писк осенцы, которая выглядывала из-за угла, звала меня идти дальше. «Вот нетерпеливая. Я тут, можно сказать, лапую волшебную древность за разные места, а она пищать изволит». «Иду», — успел ответить ей, слегка недовольный, что меня побеспокоили. Когда во что-то погружаюсь, полностью сосредотачиваясь на деле, любые внешние раздражители воспринимаются негативно. Зайдя за грань, увидел странную пристройку — которая, словно трап самолета, приставлен к пирамиде квадратным коридором со стороной метра полтора, высотой этажа в два, каждый метра по четыре. А вот материал стал понятен, когда подошел вплотную и потрогал монолит, отлитый из бетона. Соединяющий пирамиду и пристройку коридор как бы вставлялся в обе стороны и, скорее всего, изготовлен из металла с нанесением грунтовки, которая большей части уже облетела. Цвет же материала под ней напоминал полежавшую нержавейку. Обойдя эдакую террасу, увидел широкую лестницу, что поднималась к странным устройствам по бокам, и паралепипедной капсулы посередине, которая была направлена одним концом в сторону пирамиды. Все это великолепие находилось под крышей, начинавшейся еще от середины лестницы. А в плоской крыше над возможным транспортом, видимо, сделано окно, освещавшее все помещение. Поднявшись по ступенькам, убедился, что это действительно окно, выполненное из материала, очень похожего на стекло только просматривался какой-то фиолетовый оттенок по всей поверхности. А в центре комнаты стояла капсула, в которую, скорее всего, должны садиться два существа. Внутри несколько отделений, одно большое со странным ковриком из гвоздей по всему полу, а другое спереди, совсем маленькой со спиралью из колышков по передней стенке. Само устройство просто стояло на бетонном полу, и никаких механизмов для ее передвижения не наблюдалось. Заглянув в темный зев квадратного коридора, не увидел в нем ровным счетом ничего, кроме стенок из металла, что уходили в темное нутро пирамиды. Пока я изучал странные находки, Аська тоже обнюхивала все загадочные предметы внутри этой пристройки. В данный момент ее заинтересовал необычный кристалл с ножками, стоящий в центре стола, и она, ловко забравшись на странный предмет мебели и отдергивая носик, усиленно шевелила усами. Одним из таких движений случайно задела неизвестное устройство дергающимся усиком. Мутноватый граненый камень вспыхнул ярким красным светом, а осенцию сдуло от него. Столь стремительно она подбежала ко мне и, надувшись, грозно запищала в сторону напугавшего ее предмета. Кристалл медленно мерцал, словно подзывая. «Ну, я и подозвался». Подойдя к столу, прикоснулся рукой к источнику света и услышал механический женский голос, звучавший отовсюду и в голове. «Запущен процесс обучения, посвященного приверженцара. Займите удобное положение внутри транспортировочной капсулы и мысленно подтвердите готовность питомца и индивида». Сразу за голосом в темный туннель перед нами стал силой втягиваться в воздух. Поднялся небольшой шум и низкое гудение от прохождения воздуха по туннелю. Со вздохом подумал, что выбор небольшой, и нужно двигать в капсулу. «Атька, это точно то место, где дадут обещанный эльфам амулет. Ты ничего не перепутала?» — спросил с налетом сомнения. — Да, там. Носом дернула в сторону туннеля, уходящего в пирамиду. Тогда выбора вообще нет. На этой территории, помимо сынов Попа... Э, сынов Апопа? Ну, в общем, этих бескрылых драконов обитают и другие существа, которые мне идеально подходят для поднятия уровня, памятая о крупной многоножке. А если вспоминать концерт на болоте то ночью там вообще «руби и режь» начинается. хэк and — английский. Жанр компьютерных игр, в которых надо убивать толпы монстров. «Давай, Аська, забирайся в эту священную вагонетку любви. Прокатимся с тобой по пещере страха. И ничего не бойся, я прямо за тобой». Усмехаясь, положил торбу рядом и начал усаживаться в капсулу. Склопендра обратила на меня свой носик, будто бы вздернула его. Фыкнула, пискнула и полезла в свою мини каюту с джакузи, баром и всеми прочими удобствами. Хотел бы сказать, но нет, только со спиралькой на стенке. Кстати, почему она именно на стенке, а не на полу? И почему именно спиралька? С опаской опускаясь на гвозди, устилавшие все дно, увидел, как они вытянулись, подхватывая мое тело, подобно веткам у трандила. Удерживающие хрени переместили меня в полулежачее положение и оплели грудь крест-накрест, образовав подобие широких ремней безопасности. «Черт, торбу дайте забрать!» Только механизм продолжал удерживать меня полулежа. «Ладно, надеюсь, никто не скоммуниздит». «Скалопендровна, ты готова прокатиться на американских горках?» Уже подозревая подлянку, задал вопрос. «Что?» Недоуменно. «Ты устроилась там? Готова?» «Гораздо проще. Ребенок же еще». «Да». «Уверена». «Странно, что у нас получилось поговорить. Ведь мы друг друга не видели. Но раз готово, тогда...» «Поехали!» С уверенностью в голосе. «Но можно же немного повоображать. Хотя куда уж больше фантастики, чем у меня в данной ситуации. И надеюсь, что Юрий не против моего плагиата и его фразы, вошедшей в века». В тот же момент капсула закрылась, выехавшей по периметру крышкой. На мгновение стало темно, а потом разгорелся красный слабый свет, который исходил, казалось, отовсюду. По крайней мере, его источник не определялся. Еще секунда, и меня вжало в спинку моего импровизированного перегрузочного кресла. Спустя секунд 15 легкое торможение, и снова вжимает только уже вниз. Краткая невесомость, и в грудь впиваются ремни, а ноги с силой упираются в стенку передо мной. Тело дернуло назад в кресло, влекомое натянутыми ремнями и мышцами напряженных ног. Остановка. Почувствовал вибрацию и услышал, как отделение с моей спутницей открывается. Внутри капсулы зазвучал механический женский голос. «Ваш питомец остается здесь до завершения вашего обучения. Он пройдет модернизацию во Ваймера. Свита тебя приветствует светлым гимном Вечности, Повелитель!» Пауза. Узнать состояние питомца можно через интерфейс адаптируемого. Благодарим за понимание. Пауза. Погодите! Внимание! Приготовьтесь к продолжению движения. Заметьте начальное положение. Спасибо. Три, два, один. И снова американские горки на протяжении еще секунд 15. После остановки опять звучит тот же голос. Вы прибыли на место первоначального обучения, посвященного приверженца Ра. Спасибо, что выбрали нашу фракцию и согласились на сотрудничество на ранее обозначенных условиях. Надеемся на ваше дальнейшее содействие и активное участие в жизни фракции. Слава тебе, сиятельный самодержец, правящий миром дух беспредельной власти! Божечки! Какие еще обозначены ранее условия сотрудничества? И что еще за сектоподобная фигня в конце? Да и у тоже! На что я подписался? Ну, Трандел, Кукарику! «Погоди! Узнаешь, куда ты послал меня!» Фиолетовый свет погас, а капсула с еле слышимым шипением открылась, впуская внутрь вместе с потоком свежего воздуха и слабый теплый свет. Ремни освободили меня, а кресло приняло более вертикальное положение. Выбравшийся из странного транспорта оказался в комнате, стены которой освещали все вокруг бледно-желтым. В другом конце помещения находился каменный... «Саркофаг?» Поверху его закрывала тяжелая каменная крышка, которой сверху тянулся то ли шланг, то ли провод. «Погодите, не хотите ли вы сказать, что надо идти к нему?» Еще раз осмотрев скудно освещенную комнату и на всякий случай заглянув в туннель, из которого прибыл на капсуле, вернул взор на каменный гроб. «Ну нахрен!» «Отец!» — к месту вспомнилось мне. Тяжело вздохнув, все же пошел к этому ящику. Дотронувшись до него рукой, вздрогнул. «Атмосфера сказывается». Крышка с тихим шуршанием сама начала отъезжать, а изнутри полился более яркий фиолетовый свет. Заглянул и увидел все те же гвозди, что и в капсуле. Завистью подумав о том, что эта долбаная технология, свет отовсюду, как и гвозди, у них тут везде, стал забираться внутрь. Естественно, мое тело тут же подхватили вытянувшиеся к нему нити настила и стали мягко опускать на дно саркофага. Когда удобно улегся на спину, понял, что длина этого ложа рассчитана на двух меня, а мне не хочется, чтобы крышка закрывалась. И, естественно, с тем же шуршанием она поползла, замуровывая меня внутри этого древнего хранилища. «Не хочу быть фараоном!» «И никогда не хотел!» Внутри меня все сильнее поднималась паника. «Да, не люблю закрытые пространства. Тем более, когда тебе говорят о согласии с какими-то условиями, о которых ты ни сном, ни духом» случившееся далее заставило запаниковать еще сильнее. Сверху, из той самой трубы провода, улилась жидкость. «Меня решили утопить!» «Стоп! Без паники! Это давно проверено и отработано «Нет! Стойте!» — орал, пытаясь дергаться, а кресло-кровать, прилипшее ко мне своими жгутиками, держало в одном положении, практически не давая двигаться. Мое тело почти полностью скрылось под густой тягучей жижей, а когда уже стало заливать в рот, набрал полные легкие воздуха и задержал дыхание. Жидкость пребывала. Жду. Легкие начало жечь. Текучая субстанция заполнила весь саркофаг. Нет сил сдерживаться. Знаете, что делает человек, когда тонет в воде? Вдох.